и она вышла за него ради его спасения, хотя я не был уверен, что он позволит тратить его деньги на доплату за билеты первого класса для всяких бабушек, да еще в курьерских поездах. Он, конечно, человек не скупой, но потребности его ограничены до противности, как у Лео. Однако и ограничены они не так, как у Франциска Осисского — Тот мог себе представить, что у других людей бывают какие-то потребности, которых у него самого нет. Одна мысль о том, что у Мари в сумочке могут лежать Цюпнеровские деньги, была для меня невыносима. Так же, как слова «Медовый месяц» и разговор о том, что мне надо за Мари драться, ведь драться можно только физически, И пусть я даже плохой клоун без тренировки, все равно я сильнее и Цюпфнера, и Зомервильда. Они еще и в позицию стать не успеют, как я уже трижды перекувыркнусь, кинусь на них сзади, положу на обе лопатки и возьму в оборот. А может быть, они представляли себе настоящий бой? С них станется. Они могут еще и не так извратить сказания о небелунгах а, может быть, они думали о духовном поединке? Я их не боялся. Так почему же они не разрешали Мари отвечать на мои письма? Это ведь тоже была своего рода духовная борьба. И как у них поворачивается язык произносить такие слова, как «медовый месяц» и «свадебное путешествие», а меня называть «циником»? Послушали бы они что рассказывают друг дружке кельнеры и горничные при новобрачных. Каждый проходимец шепчет им вслед и в поезде и в отеле, везде, где они появляются, смотрите, новобрачные, и каждый ребенок понимает, чем они все время занимаются. А кто снимает не с постели? Кто их стирает? Нет. Когда она кладет ладони на плечи Цюпфнеру, Она не может не вспомнить, как я грел под мышкой ее ледяные руки. Ее руки. Она открывает ими двери, поправляет одеяльца на маленькой море, включает тостер на кухне, ставит чайник, вынимает сигаретку из пачки. Записка от горничной лежит на этот раз не на кухонном столе, а на холодильнике пошла в кино вернусь к десяти в гостиной на телевизоре записка Цюпфнера. срочно надо повидаться с ф обнимаю гериберт холодильник вместо кухонного стола обнимаю вместо целую и на кухне когда мы мажем гренки толстым слоем масла толстым слоем ливерной колбасы и вместо двух ложек какао кладем три, мы впервые чувствуем, до чего противно соблюдать диету, чтобы не полнеть. Вспоминаем, как взвизгнула тебе в лицо госпожа Блотерт, когда мы взяли второй кусок торт. Но ведь это больше 500 калорий. Неужели вы можете себе позволить такое? И пронзительный взгляд... На нашу талию, ясно говорящий, нет, не можете. Ох, пресвятой кака-канцлер или талон. Ну да, ты начинаешь полнеть. Шепот идет по городу, по городу шептуну. Откуда в тебе эта тревога? Эта тяга к одиночеству в темноте, в кино или в церкви, и тут, в темной гостиной, за чашкой какао с гренками. Что ты ответила этому оболтусу на вечеринке, который выпалил в упор? Отвечаете сразу, сударыня, что вы любите больше всего? Наверное, ты ответила ему правду. Детей, исповедальни, кино, григорианские хоралы и клоунов. А мужчин, сударыня? И одного мужчину, наверное, сказала ты. Но вообще мужчин не люблю. Они такие глупые. Ах, можно мне это обнародовать? Нет, нет, ради бога, не надо. Но если она уж сказала мужчину, почему же она не сказала мужа? Когда говоришь, что любишь только одного, тогда надо сказать не мужчину, а мужа своего законного. Ох, эти похожие! И все-таки...